Глава 16. Запрещенная техника. Рыча искались, эти твари стали забегать внутрь и нестись по лестнице. Я выстрелил, и твари сбавили напор, заскулив и не решаясь рваться всей толпой. И тут же внизу вся свора снова зарычала. Как тебя зовут? спросил я, продолжая глядеть в сторону лестницы. Говорить не хотелось. Но тьма, кругом превратившая день в ночь, и сотни багровых глаз и рычания вызывали такой адреналин, что сидеть молча просто не получалось. — Женя, — ответила девушка, — обожаю это имя, — пробормотал я, переводя пистолет с одной пары алых огоньков на другую. — Егор, — прошептала девушка, прислонившись к стене, — они просто ждут. Как только они поймут, что у тебя больше нет патронов, то кинутся все разом. «Патроны у меня еще есть», — с излишним оптимизмом ответил я. «Значит, время от времени будут пытаться штурмовать лестницу, пока патроны не закончатся». «Нам же лучше», — ответил я. «Пока они дают нам время, к нам идет помощь». В это время несколько псов бросились на лестницу, и я отвлекся, сделав выстрел. Одна собака осталась лежать на ступенях, а остальные снова отскочили во тьму. «Помощь не придет», — ответила Женя. «Это тьма кругом. Это не ночь и не затмение. Это непроницаемый черный купол, который не пропускает ни солнечный свет, ни звук, ни людей. А эти адские псы формируются, когда кто-то снаружи ударяет магией стену купола, чтобы сломать ее». Тем, кто снаружи не пробиться к нам. Если попытаться бить магией изнутри, то это тоже будет создавать новых и новых псов. Очень редкая и страшная техника, которая применялась около двадцати лет назад во время Корейской войны. Этот барьер держится трое суток. Мы не успеем дождаться его исчезновения. Я замолчал, а потом снова выстрелил в темноту, отгоняя псов. «Вот как?» – только и сказал я. «Жалко». Мы замолчали. Псы внизу продолжали рычать. «Это смерть», – отстраненно сказала Женя. «Всегда хотела увидеть какую-нибудь сильную и забытую технику. Какая ирония, правда?» «Я не жалею, что познакомился с тобой», – ответил я, продолжая целиться в твари внизу, которых становилось все больше и больше. «Ты очень смелая девушка. Гораздо смелее, чем я сам. Знаешь, я даже рад, что познакомился с тобой. Мы оба знаем, что не проживем и двух часов, но ты так спокойно говоришь об этом. И не плачешь». «Не получается», — хмыкнула Женя уголком рта. «Я несколько раз сильно приложилась, когда падала. Получила несколько тяжелых рваных ран и сейчас обколота анестезией. Слез просто нет». Если бы я была в порядке, то не удержалась бы и поплакала. Мы замолчали, потому что мне пришлось сделать еще один выстрел и перезаряжать оружие так, чтобы псы не видели, что я безоружен. «А ты тоже храбро держишься», — сказала Женя. «Не думала, что когда-нибудь скажу такое кому-нибудь, но ты сейчас выглядишь очень круто. Глупо звучит, да?» «Да нет», — рассеянно ответил я. «Мне нравится». «Если бы могла пошевелиться, то обняла бы тебя», — хмыкнула Женя. «Нежность, она всем нужна, особенно в такие моменты». «Мне приятно», — ответил я. «Ты не представляешь, как сейчас тепло на моей душе». «Бабах, бабах!» Твари осмелели настолько, что пришлось делать сразу два выстрела. «Скажи, а что такого сказал мой двоюродный брат?» что ты избил его до невменяемого состояния. «А ты что, разве сама не знаешь?» — спросил я. Не, только ту версию, которую тетка рассказала моему отцу. И сейчас мне кажется, что она приписала тебе лишнего. Но ведь, похоже, и ты не знал, что под этим доспехом не мой брат, а я. У моих родственников свои секреты, у твоих свои». «Да, не знал». — ответил я. — Думал, это будет мужчина или парень. — Так ты не ответил, что сказал мой брат. — Не могу. Гадко сильно. Не хочу повторять, и тем более чужому человеку. — Ну так мы все равно скоро умрем, — флегматично ответила Милославская. — А я хочу узнать перед смертью, за что погибла. Я замолчал, сжав челюсти. «Если коротко, то он обвинил меня в инцесте с родными сестрами, и ещё добавил лишнего». «Вот сучонок!» – тихо выругалась Женя. «За такое и правда убить мало. И я из-за этого ублюдка умираю. Решено. Я вернусь за ним после смерти». «Угу!» – кивнул я. «Извини, что так тебя отделал. Мне и правда очень жаль». «Пустое!» – ответила Женя. Ты поступал как мужчина, я не держу зла. Жаль, что мы познакомились при таких обстоятельствах, сказал я и сделал еще пару выстрелов в темноту. С моим положением неодаренного я не имею особого веса в обществе, но уверен, мы бы подружились. Я бы познакомил тебя со своими сестрами, они бы тебе понравились. Они одаренные, в отличие от меня. Саша очень добрая, нежная, милая. Аня суровая и сильная, строгая, но очень справедливая. Они бы тебе понравились. Бах-бах, я сделал пару выстрелов в темноту. Саша очень за меня переживала, и я решил, что больше не заставлю ее плакать. Сказал я то, что и правда решил для себя. Аня тоже переживала за меня, но скрывала это. Переживала, и с одного момента наши отношения стали натянутыми. «Пожалуй, мне следовало быть несколько другим, но теперь я уже ничего не смогу сказать ей из того, что хотел сказать». «Егор», – тихо сказала Женя и всхлипнула. «Вот теперь я плачу». «Прости», – только и ответил я. Довел тебя до слез. «Нет, я даже счастлива, что познакомилась с тобой», – уже более твердым голосом ответила Женя. Мы помолчали. «Знаешь, Егор», — вдруг сказала Женя, — «может попробовать уйти так, чтобы нам все позавидовали? Я тебя совращу, у нас будет очень жаркая любовь, а потом нас просто сожрут, и мы успеем показать этим тварям факи». «Шутишь?» — попытался улыбнуться я. «Есть немного», — ответила Женя. «Всегда мечтала побыть плохой девчонкой» и сказать что-нибудь такое. «Круто выглядишь», — кивнул я. «Женя, я так понимаю, что эта техника черного купола выдерживает и физические атаки. Просто так уточнить перед смертью для очистки совести». «Правильно понимаешь», — кивнула Женя. «Снаружи эту черноту не пробить никаким тараном или взрывом, а изнутри... Изнутри можно пробить его только в самой высокой точке». И то сила должна в несколько раз превышать человеческую. «Что? Что ты сказала?» — спросил я. «Это как скорлупа-цыпленка», — пояснила Женя. «Ему легче всего сломать ее изнутри, с острого конца. Поэтому она имеет такую форму. Да и у остальных птиц тот же принцип. Это касается и тех, кто несут круглые». «И ты молчала?» — я ж подскочил. «Почему ты не сказала этого раньше?» «А смысл, Егор?» Безмятежно ответила она. «Это точка, вершина купола. Нам никак не подняться на такую высоту. Да и потом, у нас нечем сделать удар такой силы». Я почувствовал, как у меня в груди потеплело. «Женя, скажи, какой примерно высоты может быть этот купол?» Попросил я. «Хоть примерно?» «Ну...» Задумалась Женя. «Шесть или пять этажей?» «А какую территорию он примерно охватывает?» «Ммм... В цифрах сказать не могу, но всю городскую часть этого полигона он точно охватывает». «Женя, ты не представляешь, как я рад это слышать!» Вымученно улыбнулся я и задышал чаще. «Самое высокое здание на полигоне как раз пятиэтажная бетонная коробка, имитация паркинга». И он как раз находится в центре полигона. Слабое место прямо над его крышей. «Егор, нас сожрут быстрее, чем мы туда доберемся. Добраться туда в кромешной тьме при свете двух планшетов просто нереально. Расстояние до него огромное, и даже если мы каким-то чудом доберемся на него и влезем на крышу, то до уязвимой точки останется еще очень далеко». И у нас нечем будет нанести удар. Твой револьвер с картечью не годится». Бах! Еще один выстрел в темноту. «Женя, просто поверь мне», — сказал я. «Ни о чем сейчас не думай, не бойся и не предавайся унынию. Постарайся сейчас придумать, как добраться до паркинга. Просто добраться и не пройти мимо». «Сигнальные ракеты», — наконец сказала Женя. Те, которыми мы должны были сообщить о своей капитуляции. Подожди, я посмотрю, что это за модель. Если простая, то света хватит на 6 или 12 секунд. Если комбинированная, то на 5 секунд своем. Если парашютная, то 30 секунд или даже больше. Пока Женя бубнила, чтобы хоть на йоту успокоиться, я же продумывал о том, что мы будем делать». Если до этого я думал, что у нас нет шансов, то теперь считал, что шансы у нас есть. «Егор, в этом нам немного повезло», сказала Женя с волнением в голосе. «Нам сунули непростые и некомбинированные ракеты. У нас парашютные ракеты. Одна ракета даст света на 30 секунд. Мощность будет около 40 тысяч свечей. В таком маленьком куполе этого хватит, чтобы осветить нам дорогу». «А сил у них хватит, чтобы сделать удар?» – спросил я. «Не знаю». По голосу Жени было слышно, что она волнуется. «Но знаешь, Егор, я бы приберегла одну и попробовала выстрелить ей в центр купола земли. Высота полета у нее 150 метров, а высота купола около 15 метров. Может быть, что-то и получится». «Отлично», – сказал я. Женя помолчала, а потом сказала. «Егор, я все понимаю. Вдвоем нам уже не выбраться. Сама я бежать не смогу, а если ты потащишь меня, стая сожрет нас раньше, чем мы добежим. Глупо, умирая тут, утащить за собой еще одного человека. Слишком глупо и эгоистично. У тебя будет шанс, если ты возьмешь ракеты и побежишь один. Будет время добежать». Плюстая будет жрать меня. Один, ты вполне успеешь добежать. Не говори, ерунды, ответил я, я потащу тебя, и мы сделаем это вместе. Я не передумаю. Спасибо, слабо отозвалась Женя после некоторого молчания. Умирать вдвоем не так страшно. Женя, а теперь готовься, сказал я, морально готовясь к некоторым вещам. «Сейчас я отдам тебе свою ракету, а после мы выбежим на крышу. Тут высоты-то всего один этаж. После этого ты должна будешь запустить ее, чтобы дать нам немного света, а потом будет немного больно. Мы перепрыгнем в кучу гравия рядом с этой коробкой и сбежим по нему вниз. После этого я очень быстро побегу к паркингу вместе с тобой на спине. Ты лучше знаешь этот полигон, чем я» и тебе нужно будет подсказывать мне дорогу, если я собьюсь. Когда мы окажемся рядом с паркингом, ты должна будешь сделать второй выстрел в центр купола. И еще. Нам нужно будет сбросить бронежилеты и шлемы, чтобы не тащить лишний вес. Какая разница, как умирать, с ними или без них?» «Ты прав», — ответила Женя и попыталась улыбнуться. «Даже если ничего не выйдет, Это будет очень крутая смерть. А теперь готовься. Я повернул барабан так, чтобы напротив байка оказался зеленый патрон. Дробь 5 миллиметров. Сжал зубами кусок одежды, деактивировал стальную рубашку, направил оружие на уже пострадавшее предплечье, после чего нажал на спуск. Бах! А! Взревел я раненым бизоном и повалился на пол. Боль была просто адская. Разум просто застилала. Рядом что-то кричала Женя, но не это было главным. Я почувствовал, как Лебен взбесился и закипел во мне. Чем сильнее боль или повреждения, тем сильнее начинает кипеть Лебен в моем теле. Лебен – та сила, которая позволяет аристократам творить их красивые потоки пламени или ходить по воздуху. Та сила – которая отказывается покидать мое тело и не дает творить этого. Инстинктивно я применил анестезию, и разогнавшийся Лебен подействовал так, что боль исчезла мгновенно, а осталось только адреналиновое опьянение. Идиот! Надо было сразу активировать анестезию, а потом ранить себя. «Егор!» – взревела Милославская. «Я в порядке!» – отозвался я. «Егор, лестница!» Я обернулся и увидел, как псы уже несутся к нам и разрядил оставшиеся четыре красных патрона в них. Перезарядка удалась мне всего за две секунды. «А теперь наверх!» – скомандовал я, хватая Женю и выбегая на крышу. «Женя, ракету!» Хлопнула, и яркий огонек устремился вверх. В свете звездочки стали видны коробки зданий, кучи строительных материалов и орда псов. «Не то. Вот оно. Паркинг был рядом, 150 метрах. Я выстрелил несколько раз по псам малиновыми патронами. Картечь диаметром 9 мм. Выкусите, твари!» После этого прыгнул вниз на кучу гравия. На спине сдавленно крикнула Женя. Я плюхнулся на задницу и съехал вниз, после чего снова за рекордное время поменял обойму звездочку. Выстрелил пару раз, и снова закинул Женю себе на спину, обхватив руками ее бедра. Осталось около 24 секунд. Ракета, ударившись о купол, не погасла и не рухнула вниз, а зависла на небольшом парашютике, продолжая давать свет. Накачав ноги с бесившимся лебеном, я рванул вперед. Сто метровку я пробегал примерно за 10 одиннадцать секунд, а сейчас под ускорением нёсся в несколько раз быстрее. Только бы не споткнуться. Сзади неслась рыча и воя стая. Что-то кричала Женя. А я бежал так, как никогда не бегал. Вокруг все смазывалось. В очередной раз вернув, я увидел псов, перегородивших дорогу. «Егор, влево!» – закричала Женя. «Влево, там свободно!» Я рванул влево, затем вправо. Снова показались псы, а потом замер. Псы были со всех сторон. «Нас загнали, Егор!» – выкрикнула Женя. «Женя, держись крепче!» – сказал я. «Сейчас может немного тряхнуть. Сколько у нас осталось времени?» 15 секунд!» Я коротко разогнался и прыгнул. Когда я тренировался с соном на крыше, то делал прыжки по 5-6 метров в высоту. Сделал и теперь. Перелетев через четыре ряда ошалевших псов и укрепив тело для перегрузки, Которая вызовет падение, я приземлился на ноги, слегка подогнул их, но устоял. «Егор!» – потрясенно выдохнула Женя. «Егор, семь секунд!» Я рванул снова, отрываясь от собак. На повороте пришлось замедлиться, чтобы не упасть, а потом рвануть к паркингу. «Четыре секунды! Три! Я вижу центр купола, Егор! Я выпускаю вторую ракету!» Первая ракета догорела, и на миг снова стало темно, а затем хлопнула, и Женя выпустила вторую. Мы замерли. Ракета стукнулась о вершину купола, и ничего не произошло. Рухнув вниз, она повисла на парашютике и продолжила освещать пространство. «Вот и все. только и выдохнула Женя. «Не все! прорычал я и рванул к ближайшей лестнице паркинга, С ногами, запитанными под завязку Лебеном, я взлетел на крышу пятого этажа за рекордное время. Адские псы пока отставали. Я глянул вверх. Над нами в пяти метрах был уголь на черный купол. Тут же горела звездочка ракеты, а внизу бесновались собаки, врываясь в здание. Всего пять метров. Я прислушался к своим ощущениям. Лебен, выделенный клетками, кипел а по ощущениям его количество уменьшилось только на четверть. Я аккуратно положил Женю на крышу и, встав под наивысшую точку, взял поудобнее подобранный тут же кирпич. Прыжок вышел идеально, а после рука, накачанная лебеном, ударила кирпичом. На мгновение ничего не изменилось, а потом раздался треск, звук лопающегося льда. Купол пошел трещинами и начал разваливаться, а псы... Стали исчезать один за другим. Я бессиленно опустился на крышу. «Не говори никому», — сказал я. «Пожалуйста». Женя посмотрела на меня, на ясное светлое небо вокруг, после чего встала и пошла ко мне. «Полежи пока», — сказал я. «Ты вся изранена». «Да ладно». Женя, шатаясь, подошла ко мне и легла рядом после чего приобняла одной рукой и положила голову мне на плечо. «Ты тоже не в лучшем виде». Я замолчал, слабо улыбаясь, и только сейчас заметил, как она красива. Светло-русые волосы до плеч, карие глаза, улыбка. «Спасибо, Женя», — только и сказал я. Девушка только хмыкнула и поцеловала меня в щеку. «Тебе спасибо. Все». «Покрашу волосы в светло розовой сделаю татуировку или даже две, временные. Одену юбку выше колен или шорты», — бормотала она, уткнувшись мне в плечо. «И похер на всех. А потом...» «Ты говорил, что мы могли бы стать друзьями в других обстоятельствах? Они у нас будут. Я тебя не отпущу». Я лежал, слушал ее, ни о чем не думая и глупо улыбался. Это было здорово. Внизу раздался шум, крики, вопли, топот кучи ног, а над нами разом зажужжали все дроны. «Хм, да», — сказала Женя. «Очень хочу сейчас кое-что сделать». С этими словами она вытянула одну руку вверх и показала на камеру фак. Я улыбнулся и повторил ее жест. «Пусть Берг Дичевский знает, что я о нем думаю».